Ну, это моя среда, мой быт, моя работа, мои стихии, одним словом, моя жизнь. Мне это специально изучать не надо. А если я чего-то не знаю, то не боюсь сознаться в этом прямо в кадре. Если телезритель видит, что человек не пытается скрыть своего невежества, не прикрывает его незначительной уклончивой болтовней, не вешает лапши на уши,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 Не буду рассказывать о том, как я расстался с телевидением из-за придирок, вырезок, уродления передачи чиновниками держимордами. Дело кончилось скандалом из-за кастрирования моего юбилейного декабря 1987 года творческого вечера и беспардонного вмешательства телевизионных чинуш в программу «Четыре вечера с Владимиром Высоцким. Январь 1988 год. отношения с ТВ завершились моей статьей в огоньке, опубликованной в апреле 1988 года. Почему я в эпоху гласности ушел с телевидения? Там я не позволял себе, и, может, впервые о могущественной секретной империи на страницах прессы было высказано горькая правда. Как бы сказал Высоцкий, ты Эль, на грубость нарываешься. После этого поступка я стал на телевидении персоной Нонграда. Тогдашний председатель гостили Аксенов на собрании партийно хозяйственного актива сказал просто: "Мы не допустим на наши экраны литорную рязановскую смесь. Мне затирашка с аксеновским перлом хранится у меня дома". Мою физиономию после этого события неоднократно вырезали из разных передач и программ. Для телевидения как бы исчез из жизни. Потом Аксенова, кто сейчас помнит этого как и многих, кто разваливал страну, перевели на хорошую пенсию. А с декабря 1991 года, после трехлетнего изгнания, началась моя вторая жизнь на телевидении. Интересно, как новое время разбудило скрытые таланты людей. Пример приведу Ирен Лесневскую. Она слыла хорошим творческим, инициативным редактором кинопанорамы. Хорошим редактором, но не больше. Таких, как она, в останкино было немало. Однако в ней таились до поры до времени неведомые мощные резервы.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 И с декабря 91 года пустилась в Плавание по эфирному морю. Конечно, Лесневской похвалили ее контактность, и привлекательность, и обаяние, и широта характера и умение располагать к себе людей.